С самого утра Даша казалось, что день вместе со столь любимыми раньше уроками тянется невыносимо долго. Даже Ари Майшель спросила о самочувствии ученицы, обеспокоившись после третьего ответа не в попад. У заветной двери на чужую, теперь прочно обосновавшуюся в Дашином воображении как сказочную территорию, она остановилась. Проверила, хорошо ли держится задорно подпрыгивающая при ходьбе хвостики, в которой тщательно убрала волосы. Оправила хорошенький красный комбинезон в белый горошек с симпатичными кармашками, украшенными застежками молниями с широким кремового цвета поясом сзади завязанным бантом. В этот раз девочка подготовилась. Такой наряд и прическа вполне подходят для тренировок. К мнению горничной посольства Дорошали, выразившей сомнения, стоит ли так наряд надеваться в будний день, да еще для занятий спортом, Даша не прислушалась. Хотела исправить первое, несомненно, неудачное впечатление Лейса о себе. А что, как некрасивый наряд, поможет ей в этом? Заставить забыть об испачканных кустах в идеальном ухоженном саду. По крайней мере, Анна Михайловна частенько замечала, что красивой и хорошо одетой женщине гораздо легче простят любые оплошности. Глубоко вздохнув, Дарья решительно провела ладошкой у замка и в предвкушении скорой встречи с трудом дождалась, пока автоматическая дверь беззвучно и плавно отъедет в сторону. Сегодня не только время испытывала девочку, но и туман задумал поиграть в прятки. Она минут пять блуждала в белом плотном мареве, затем оно быстро рассеялось, и Даша увидела знакомый просвет среди невысоких декоративных деревьев. Она ускорила шаг, потом сорвалась на бег, спешила к новому, как она надеялась другу. Но, выскочив на лужайку с тренажерами, словно на стену напоролась. К Лейсу пришли друзья, те самые трое, которых она видела из окна. Парни в черных тренировочных штанах и светлых футболках расселись на траве и о чем-то негромко спорили, тыкая пальцами в зависший над ними экран усовершенствованной Даши Кибера. «Здравствуйте». Немного неуверенно и растерян улыбнулась она к шансам, остановившись в нескольких шагах от них. «Здравствуй!» — спокойно, приветливо ответил Лейс, в отличие от слегка удивленных неожиданным визитом брос к одетой маленькой землянке друзей. В его ярких зеленых глазах мелькнуло чувство вины и стыда. «Как твое самочувствие?» Даша или неловкости парня не заметила, или решила не застрять на вчерашней неудачной тренировке внимания. «Доброго дня, Лейс!» «Не стоит беспокоиться, сегодня я лучше подготовилась к занятиям». Девочка развела руки в стороны и крутанулась, всем своим видом показывая эту самую подготовленность привлекая дополнительное внимание парней к своему наряду. Серебристые брови младшего хэш-ара взлетели вверх. — Ты хочешь тренироваться на моих тренажерах дальше? — Да, — уверенно кивнула она. — Если ты не против. И если я вам, конечно же, не помешаю своим присутствием. Последний Даша произнесла с внутренним страхом. — Вдруг сейчас скажу, что мешает. Придется уйти, а так и не хочется. — Арииль, вы та самая Дарья? — плавно встал один из парней и направился к ней. Даша смутилась и неосознанно посмотрела на Лейса в поисках защиты. Постоянно оберегаемая родными из-за перенесенной болезни, она не привыкла вот так, как сейчас, самостоятельно общаться с незнакомцами, да еще вне дома, поэтому теперь стеснялась и побаивалась, несмотря на то, что обратившийся к ней незнакомец неприятного впечатления не произвел. Наоборот, он был красивый, спокойный, как и всех шансов с белоснежной гривой волос, почему-то незаблетенных в косу, голубоглазый и улыбчивый. Что вы имеете в виду под выражением «та самая»? Робко улыбаясь, приближающемуся парню спросила Даш, шагнув ближе к Лейсу. Соседа она считала давно и хорошо знакомым. Два месяца за ним наблюдала, привыкла почти как к родственнику. Да и отцу его представлено, поэтому посторонними хэшаров уже не воспринимала. шансы поведение девочки отметили. Быстро перегинулись между собой и насмешливо посмотрели на Лейса, ожидая его дальнейших действий. Тот встал, мысленно обругав себя за неподобающее поведение, и поспешил исправить ситуацию. «Даша, прости за неучтивость. Мои друзья». Сперва он указал на Лохматова, опять тепло улыбнувшегося. «Это Риш. Живет недалеко от посольского района. Наши семьи дружили еще до нашего рождения». Затем Лейс взглянул на сероглазого, невысокого по меркам шансов и людей, жилистого парнишку. «Лояр. Думаю, вы с ним быстро найдете общий язык. Он не меньше тебя любит копаться в железках». «Не в железках, а в технике». Синхронно выпалили Даша и Лояр. Затем удивленно переглянулись и рассмеялись. «Ну вот, я был прав. Уже нашли», — усмехнулся Лейс, затем сжал плечо вставшего рядом с ним высоченного плечистого парня. «А это Киш. Мы вместе поступаем в академию». Землянка чинно присела в небольшом реверансе, отчего их шансы впали в некий ступор. «Приятно с вами знакомиться Ары. Дарья Сергеевна Шалая. А ты любой кибер улучшить можешь?» — заинтересованно и совершенно не обращая внимания на нахмурившегося Лейса спросил Киш. «Да, это же проще простого», — улыбнулась Даша, довольно интересом проявленным друзьями предмета ее обожания и размечтавшаяся, что он будет гордиться знакомством и даже дружбой с ней, а не тяготиться ею. Она уже без стеснения присела на траву, подвинула к себе ближайший кибер и занялась его обновлением. Наблюдая за работой симпатичной маленькой землянки, парни расположились вокруг нее полукругом и сначала невероятно удивлялись ее умением и познанием. Довольно скоро внешний вид гостя стал делом десятым, и хоть они не перестали считать ее ребенком, Но снисходительно-покровительственное отношение уступило место уважительно-дружескому. Кроме того, забавная девочка, подобно яркой звездочке, осветила самый обычный день, принесла в трудовой будни готовившихся к экзаменам друзей нечто новое, свежее, необычное. «Странное у тебя увлечение, Дарья. Не детские и совсем не девчачьи», — весело удивился Киш. «Я не ребенок. Просто в детстве болела», — нахмурилась Даша. «И вообще, мне уже двенадцать». «Да, да, конечно, И извини», — отозвался Киш, нисколько не впечатлённый ее возрастом. Отчего Даша ощутила глухое раздражение. Впервые внешность служит ей плохую службу. Она быстро апгрейдила кибер и сунула парню под нос. А потом довольно усмехнулась в почти детскому восторгу, отразившемуся на бледном круглом и с резкими чертами лице Киша, увлечённо тестирующего девайс. «А вы в какое заведение решили поступать?» — спросила она у осчастливленных шанса с дальним прицелом выяснить планы Лейса. «Мы с Лейсом в космические войска хотим, и космос осваивать будем, и служить. Заодно...» Пробормотал Киш, увлекшийся проверкой свойств и новыми возможностями кибера. «А сама чем будешь заниматься в перспективе?» Лояр, наблюдая за разборкой следующего кибера, проявил отнюдь неформальный интерес. «Меня привлекает биоинженерия. Пока не решила, какое именно направление выбрать, но однозначно, эта область науки мне близка». Я сейчас в своей лаборатории занимаюсь изучением процесса передачи импульсов по синапсам у червеобразных с планеты Граппа. Вы в курсе, что даже если разрезать в любом месте, нейросвязи не прерываются и... «Фу, ты дома червяков потрошишь», — изумлённый с некоторой брезгливостью воскликнул Киш. «У них полностью отсутствует болевой синдром», — оправдалась Даша. «Разделяй сколько угодно. Потом так же легко происходит сращивание. В общем, мне пришла в голову мысль, что, используя их свойства, можно придумать наносимбионты, и... «Тебе отец позволяет экспериментировать дома?» Чуть завистливо восхитился Лояр. Даша немного успокоилась. Не все негативно отнеслись к ее увлечениям, и Лейс на нее смотрит с веселым удивлением, одобрительно. «Но это громко сказано, лаборатория. Родители комнату выделили, и оборудование позволили приобрести. Мы с Ари Майшель там некоторые практикумы проводим. Так лучше запоминается, когда наглядно». «Ари Майшель Ар? Твоя наставница?» Пораженно выдохнул Лояр. «Да?» — недуменно ответила Даша. «Тебе невероятно повезло с педагогом. Она замечательная, одна из лучших в системе Хшана. Я с тобой полностью согласна». Лицо Даши озарило счастливой улыбкой и словно все вокруг осветило. «Мне кажется, нет того, о чем бы она не знала». Киш поднялся с травы и направился к тренажерам, буркнув. «С вами, умниками, скучно. Чувствуешь себя недалеким». «Больше читать надо, и не только железо тягать. Тогда многое понятно будет и интересным». Иронически заметил Лейс, невольно успокоив расстроившуюся было Дашу. «Знаете, я в который раз слышу имена шансов. Дочь дипломата решила сменить тему и заодно выяснить заинтересовавший ее момент. «И почему-то у мужчин всегда короткие имена...» «Наша традиция. Мужское имя не больше четырех символов. Так повелось. Мы — хранители семьи. И раньше, в бою или разведке, длинное имя могло помешать позвать тихо и коротко. Да и звучит короткое имя сурово, внушительно, по-мужски», — серьезно пояснил яр «А женское?» — продолжила Даша. «А женское имя должно быть мягким, длинным, чтобы медленно стекало, скользило с мужского языка, ласкало слух и...» «Риш!» — строго предупредил Лейс друга. «Ей двенадцать». «Не подумал». Тот сверкнул серыми глазами, хмыкнул насмешливо и улегся на спину, закинув руки за голову. Рядом с Дашей присел на корточки Киш, близко, но не нарушая некой невидимой черты, не давя своими габаритами на психику. Так что девочка не испытала беспокойства и дискомфорта. А в следующий момент он ее невероятно удивил, польстив. «Ты Лейсу предлагала помочь подготовиться к экзаменам. Может, лучше мне, а? Он у нас и так умный, а мне бы по астрономике, кибернетике подтянуться и... И по всему остальному!» — захохотал Лояр, обращаясь к Даше. Затем, посмотрев на друга, добавил. «Она тебе только железо тягать не поможет. А уровень ее знаний, как я понял, однозначно намного выше твоего». «Да я не против». Но мне только к Лейсу разрешили приходить, — встрепенулась Даша, получив возможность чаще видеть своего кумира. — Давайте вы покажете программу вступительных экзаменов и посмотрим, с чем я смогу помочь. Можно же и по видео связываться. — Кошмар! — надменно фыркнул Риш. — Киш, ты только не проговорись о том, что твоей наставницей является ребенок двенадцатилетний, а то замучаешься всем объяснять, что это она, вундеркинт, а не ты тупой. Киш нахмурился, просчитывая последствия, а вот Лейс с Лаяром едва сдерживались от смеха. Их забавляло происходящее, но Даша смешно не было. «Какая разница, что говорят другие?» — строго возразила она. «Главный результат, а в случае Киша — исполнение мечты. Мой брат успешно сдал экзамены и от моей помощи не отказывался. Ему бы даже в голову не пришло стыдиться этого. Да и мнением он предпочитает интересоваться лишь уважаемых им личностей, а не всех, кого не попадя, чтобы скрывать что-либо». Киш задумчиво посверлил взглядом девочку, расслабился. «Знаешь, Дарья, я с тобой полностью согласен». Только глупец откажется от помощи, какой бы она ни была. Закончили отдыхать? Лейс стал. Давайте заниматься. Я на тренажеры. Киш, ты пока займись Ариль своими вопросами. Сама же Ариль поразилась почти приказному тону младшего Хэшара, которому он общался с друзьями, но те не обиделись, а приняли призыв к действию. Все-таки она не ошиблась. Этот хшанец — будущий генерал. А в какую академию вы собираетесь поступать? Осторожно поинтересовалась Даша. Брат говорил, что на данный момент Академии Космических Сил несколько. У каждого мира есть свои. А помимо этого созданы четыре общие, межзвездные, кажется. Я поступаю в общую, в созвездие Ашран. Хочу стать биохимиком, поделился планами Лояр. Я дома остаюсь учиться. Хочу стать врачом, продолжил Риш, удивив Даша выбором профессии. Уж больно надменным и жестким ей показался. А мы с Лесом поступаем в Хшанскую Академию, которая на Шуаре. Второй по размеру и значимости из наших планет. Сейчас большинство торговых представительств транспланетных компаний базируется именно там, так что будет интересно. С учетом того, что Академия Нашуарис на славится суровым, самым жестким подходом к курсантам, у тебя вряд ли будет возможность развлекаться. Ехидно продолжил задруга Риш. Зато оттуда выпускают самых первоклассных спецов, и это признано большинством государств и союзов. Задрал подбородок Шанец здоровяк, словно уже получил диплом. А зачем выбирать ту, где вам будут чрезвычайно строго относиться? – удивилась Даша. Лейс подошел к девочке и неожиданно для себя потрепал ее по плечу, поясняя. «Преемственность поколений. Ее заканчивали мой дед, и отец, и отец Киша тоже. И от дома недалеко. На значит, в уванительной можно летать на Ахар. И к любимой», — почему-то с сарказмом добавил Риш, хмуро посмотрев на друга. Тайную поклонницу Лейса последняя реплика насторожила. Хоть она и не могла определиться, почему. Девушки на эту площадку приходили пару раз, но ничего особенного между гостями и хозяином бдительная соседка не заметила. По крайней мере, как браться со своими подружками вне Хара или как родители, не целовался, обнимался. А раз не целовался, значит, ничего серьезного нет. Землянка даже не почувствовала, когда перестала ощущать себя чужой в дружной мужской компании. Парни тренировались, беседовали, периодически перебрасывались с шутками. Даша с Кишем сидели на траве и просматривали темы, с которыми у него возникли сложности. Девочка перекидывала их на свой коммуникатор, чтобы вникнуть в суть. Лишь одно одручало ее. Периодически Лейс или кто-то другой одергивал того, чьи шутки, по их мнению, предназначались не для детских ушей. Трепетное отношение к себе просто бесило. Хотелось быть на равных. Зато к концу визита Даша от всей души на этих самых равных поспорила с Лояром из-за новой статьи в журнале «Наука и космос». Вот уж действительно, мужская душа потемки, как сетует ее мама, потому что пока они с оппонентом образно выражались, брызгали слюной, доказывали каждую свою точку зрения, ее авторитет в компании взрослых чуточку подрос. Прощалась Даша с парнями в новой для себя дружеской обстановке. И что самое главное, пообщалась с Лейсон, пусть и опосредованно, через его друзей.